На следующий день прибыл сэр Бертранде по Ланжи, и он также принес ей клятву, и честью рыцаря обещал оставаться при ней и повиноваться ее указаниям. И к вечеру в этот же день разнеслась великая молва по всему городу. Вот-то сам губернатор собирается посетить юную деву в ее богом жилище. утру все улицы и переулки наводнились народом. Каждому хотелось увидеть, действительно ли сбудется столь невероятная вещь. И сбылось. Губернатор подъехал в полном параде в сопровождении своей вооруженной свиты. Известие о том разнеслось повсюду, поразило всех, положило конец насмешкам, и слава Жанны поднялась до небывалой еще высоты. Губернатор поставил себе такой вопрос. Жанна либо ведьма, либо святая, и он решил докопаться до правды. Поэтому он привел с собой священника, чтобы произвести изгнание беса на случай, если она одержима нечистой силой. Паттер совершил надлежащий обряд, но не обнаружил дьявола. Он лишь... Оскорбил Жанну в ее лучших чувствах и, неизвестно зачем, надругался над ее благочестием. Ведь он перед тем исповедовал ее сам и должен был бы знать, если только он вообще что-нибудь знал, что бесы не могут присутствовать в исповедании, но издают крики страдания и самые нечестивые проклятия, лишь только почувствует близость этого святого таинства. Губернатор вернулся встревоженный и задумчивый. Он решительно не знал, что делать. А пока он размышлял и обдумывал, прошло несколько дней, и наступило 14 февраля. Тогда Жанна пошла в замок и сказала. «Во имя Господа, Роберт де Бодрикур». Вы слишком медлите, и, задерживая меня, вы тем самым причиняете вред, ибо сегодня дофин проиграл битву вблизи Орляна, и он понесет еще больший урон, если вы не отошлете меня к нему как можно скорее. Губернатор ушам не верил, слушая такую речь, и сказал, «Сегодня дитя». «Сегодня, как ты можешь знать, что произошло в тех местах? Сегодня, в восемь или десять дней, потребно, чтобы пришла оттуда весть!» Мои голоса принесли мне эту весть. И она истина. «Сегодня проиграна битва, и на вас лежит вина, если я до сих пор не двинулась в путь!» «Губернатор...» Некоторое время ходил взад и вперед по комнате, говоря сам с собою, иногда произнося какое-нибудь увесистое проклятие. Наконец он сказал, — Вот что! Ступай себе с миром и жди. Если окажется так, как ты говоришь, то я дам тебе грамоту и пошлю тебя к королю, но не иначе. Жанна ответила жаром. Благодарение Богу! Почти миновала пора ожидания. Через девять дней вы дадите мне грамоту. Население Бокулера уже подарило ей коня и вооружило, и снарядило ее, как воина. У нее не было случая испытать коня и узнать, может ли она ездить верхом, потому что ее первой и главной обязанностью было не покидать своего поста, и внушать надежду и смелость всем приходящим к ней и подготовлять их к совместному подвигу освобождения и возрождения королевства. Исполнению этого долга она посвящала каждую минуту дня своего. Но не все ли равно? Не было ничего, чему она не могла бы научиться, и притом в кратчайший срок ее конь убедиться в этом. с первого же часа езды. Между тем конем занялись братья Жанны, да я, мы учились по очереди. Обучались мы также искусству владеть мечом и иным оружием. Двадцатого числа Жанна созвала свое маленькое войско, двух рыцарей, двух своих братьев и меня на частный военный совет. Нет, то не был совет, Такое название не подошло бы, потому что она не совещалась с нами, но лишь отдавала приказания. Она начертала нам путь, которым намеревалась ехать к королю, и сделала это подобно человеку в совершенстве, знающему географию. И эта роспись ежедневных переходов была составлена так, что все особенно опасные места оставались в стороне благодаря фланговым движениям. Из этого видно, что политическую и географию она знала так же хорошо, как физическую. И в то же время она ни одного раза не была в школе. Ничему не учился. Я изумился, но тотчас подумал, что голоса вразумили ее. Однако по некоторым размышлениям я заметил, что дело вовсе не в том, Она постоянно ссылалась на слова того или другого, или третьего, и я понял, что она прилежно расспрашивала всех своих бесчисленных посетителей, и на основании их сообщений терпеливо собрала всю эту сокровищницу знания. Оба рыцаря дивились ее здравому смыслу и проницательности. Она приказала нам сделать все приготовления к путешествию, во время которого мы будем совершать переходы ночью, а спать днем в потаенных местах. Почти весь долгий путь через неприятельскую страну нам предстояло совершить при таких условиях. Кроме того, она приказала хранить в тайне день нашего отправления, потому что желала уйти незамеченной. В противном случае наше выступление было бы отпраздновано шумными проводами, а это могло бы послужить предупреждением врагу, нас подстерегли бы в засаде и взяли бы в плен. Заключение, она сказала, — Теперь мне только осталось сообщить вам день, когда мы выступим в поход, чтобы вы могли заблаговременно приготовить все и чтобы не пришлось ничего делать кое-как и наспех в последнюю минуту. «Мы отправляемся двадцать третьего в одиннадцать часов вечера». И она отпустила нас. Оба рыцари были аж и встревожены, и сэр Бертран сказал, «Даже если губернатор в самом деле даст ей грамоту к королю и конвой, он все-таки, может быть, не успеет сделать это к назначенному ею времени». Тогда как же она решается назначить день и час? — Опасно, очень опасно выбирать и назначать время при такой неизвестности. — Я сказал, раз она сказала двадцать третьего, то мы можем ей довериться. Я думаю, голоса поведали ей. Лучше всего повиноваться. И мы повиновались. Родители Жанны уведомили, чтобы они пришли до 23 третьего числа, но из осторожности им не было сказано, почему назначен крайний срок. Двадцать третьего она целый день пытливо всматривалась в толпы, стремившихся к дому новых посетителей, но ее родители не показывались. Однако она не теряла мужества, но продолжала надеяться. Но наступил вечер, и надежды ее рушились. Она залилась слезами. но вскоре осушила их сказала. «Очевидно, так должно было случиться. Очевидно, так суждено. Я должна перенести это. И перенесу». Домец пытался утешить ее, говоря. «От губернатора пока ничего не слышно. Они, может быть, придут завтра, и...» Он не договорил, потому что она прервала его словами. «Чего ради?» Мы отправляемся сегодня вечером в одиннадцать часов. Так и сбылось. В десять часов явился губернатор в сопровождении свиты и факельщиков и привел ей отряд конной стражи, дал коней и вооружение мне и братьям Жанны и вручил ей грамоту на имя короля. Затем он снял свой меч и собственноручно поясыл им Жанну и сказал «Истинны были твои слова, дитя мое. Битва была проиграна в тот день, и вот я исполняю слово свое. Иди, будь что будет». Жанна поблагодарила его, и он пошел своей дорогой. Эта проигранная битва была тем знаменитым поражением, которые значатся в истории под именем «Сельдяной битвы». Все огни в доме были сразу погашены. И через некоторое время, когда улицы погрузились в темноту и безмолвие, мы, никем не замечены, миновали их и, выехав через западные ворота, помчались во весь опор, нахлёстывая и пришпоривая лошадей.